Глава 12. После отмены свадьбы и нападения меня ждали на удивление спокойные выходные. Вечер субботы прошёл в компании с Майклом, а воскресенье заполнила рутина вроде стирки, уборки и накопившихся домашних заданий. Иных важных дел не возникло. Обучение в спецотряде проходило теперь не так интенсивно, а допрос свидетелей пока ничего не дал. Разве что в обед мы встретились с Коулом в нашем любимом кафе. Я вернула ему кольцо, мы мило побеседовали и расстались довольные разговором, ведь были полностью уверены, что случившееся не отразится на нашей дружбе. Конечно, ему ещё предстояло выдержать прессинг родителей и каждому из нас отбиться от жаждущих подробностей сплетников. Но всё это сущие мелочи на фоне вернувшейся личной свободы. А вот в понедельник меня совершенно неожиданно поставили перед фактом об обязательной явке на собрание в отдел мировой разведки. Туда я понеслась довольно радостная, потому что кипение в академии в связи со сровом моей свадьбы было заметно даже из окна квартиры. Странно, что крыша ещё не подлетела в воздух. Это было моё первое собрание в новом отделе, поэтому я постаралась выглядеть безупречно и строго, сделав выбор в пользу чёрного делового костюма с юбкой-карандаш и синей хлопковой блузки. На этаже спецотряда разведки было не особо оживлённо, поэтому я предположила, что собрание касается не всех сотрудников. Крис же упоминал, что тебе выделят напарника. Напомнила Лилит, пытаясь унять моё волнение. Вдруг он мне не понравится? проворчала я. "Надоле, подожди". Крейг нагнал меня в коридоре в паре метров от входа в конференц-зал. После нашего не совсем мирного расставания мы почти не контактировали. Впрочем, в круговороте моей жизни и немудрено. Крейг с тех пор даже не изменился. Чёрные волосы средней длины были собраны в хвост, открывая суровое лицо, пересечённое шрамами. Тёмно-карие глаза смотрели в мои с ожиданием. Привет. На моих губах появилась дёжурная улыбка. Первое собрание? Да, немного волнуюсь. Тебя, похоже, собираются привлечь к новому делу. Ну разве что для сбора информации. Пока рановато для чего-то серьёзного, сказала девушка, которая задержала двух шпионов. Улыбнулся он, отчего черты лица его смягчились. Это случайность? Отмахнулась я, бросив взгляд в сторону двери. Не хотелось бы опоздать на первое же собрание. Говорят, собираются отменить запрет на внеуставку. "Что?" удивлённо воскликнула я, вновь повернувшись к собеседнику. "Откуда такая информация?" "Слухи ходят, слишком много жалоб. До меня такие слухи не доходили", поморщилась я. Похоже, чтобы не нарываться, меня решили не ставить в известность. Но изменения в устав, судя по всему, внесут. Может, тогда сходим куда-нибудь вместе? Например, в тот японский ресторанчик, помнишь? Тебе же там понравилось. Понравилось. Мне стало спорить я на хмурив лоб в возмешательстве. Мы же хорошо проводили время до того, как начали встречаться. А что же твоя невеста? Мы расстались. Ответил он ровно. "Наталли, всё в порядке?" Возле нас приостановился Крис. Правда, хоть и обращался он ко мне, но скорстил предостерегающий взгляд с Крейгом. Повеяло назревающим скандалом. "Только этого мне не хватало", пробурчала я еле слышно, закатив глаза. "В порядке. Мы идём на собрание". "Идём", кивнул Крис. потянувшись ко мне, видимо, чтобы увести. Мы разговаривали, напомнил Крейк, крепко стиснув мою ладонь. Эй, парни, не разорвите на части мою напарницу, раздался насмешливый голос. Натан вклинился между мужчинами, закинул руку мне на плечо и нагло потащил меня к конференц-залу. Ты мой спаситель, с облегчением выдохнула я, присмотревшись к довольному лицу мужчины. Нагубах Натана играла белозубая улыбка, зелёные глаза задорно блестели. Пиджак формы был расстёгнут, демонстрируя надетую под низ футболку с логотипом известной немецкой рок-группы. Интересно, как он до сих пор не нарвался на штраф. К рейсу и Крейгу только дай повод исцепиться, усмехнулся он. Ты назвал меня напарницей? Сюрприз, объявил Натан. Нович предложил всем желающим посадить тебя на шею, и я согласился. Звучит ужасно, поперхнулась воздухом от его интерпретации. Наверное, желающих было немного. Тебя не знают, а разведчики не склонны к лешнему риску. Твои преподаватели предлагали свои кандидатуры, кстати, но выбрали меня, потому что мы ближе по возрасту. Больше разнообразия для легенд, знаешь ли. Натан пропустил меня, позволяя первой войти в конференц-зал. Половина мест за большим овальным столом уже была занята. Нович сидел в его главе, просматривая какие-то документы. К тому же, мы с тобой уже сработались, разве не так? Натан мне весело подмигнул. Можно и так сказать, коротко хохотнула я. Спасибо. Я рада, что вызвался ты. Подожди благодарить. Сначала поработай со мной. Он подвинул одно из кресел, кивком головы предлагая мне сесть. Пока пребывал народ, мы с Натаном немного поговорили. Нам предстояло работать вместе, следовало хорошо друг друга изучить в бою, потому мы решили вместе потренироваться. Вскоре Новуч объявил начало собрания. Крейк оказался прав. Всех присутствующих намеревались привлечь к довольно крупному делу, связанному в том числе с организацией взрыва на торжественном вечере. Мы подписали документы о неразглашении, прослушали вступление и ознакомились с распределением обязанностей. Как я и предполагала, предстояло начать сбор информации. Лэнк, подойди ко мне. После того, как объявила завершение собрания, попросил нович. Приглянувшись Натаном, я поднялась с кресла и направилась к главе стола, где меня ждал начальник отдела. Надолго не задержу. С напарником познакомилась. Постепенно буду наблюдать за тобой в оперативной работе. Думаю, сегодня-завтра выйдет приказ о понижении твоей приоритетность. Поняла, кивнула я. Так да у меня всё. Попрощавшись с новичком, я побрěla на выход. Запретновню ставку отменяют, мне понижают приоритетность. Времена, когда я была на особом счету у командования, прошли с отменой свадьбы. И если об изменении статуса меня предупредят, то вряд ли поинтересуются мнением о внесении изменений в устав. Есть вещи, на которые я не в состоянии повлиять. Остаётся только смириться и наблюдать. Скорее всего, понадобится прецедент, чтобы командование восприняло все мои предложения по поводу стражниц всерьёз. Надеюсь, до подсадных моментов не дойдёт. Как только покинула конференц-зал, я вытянула из сумки телефон, чтобы включить звуковые уведомления. Значилось несколько пропущенных от Майкла и одно сообщение от него, которое я сразу открыла. Лучше ты узнаешь от меня. После сревы свадьбы почувствовали энергию Эшфорда, и кто-то видел его идущим к женскому общежитию ночью. В общем, теперь все считают, что вы в отношениях. Замерв по центру коридора, я несколько раз перечитала сообщение, пытаясь переварить смысл фраз. Этот слух запоздал на 2 года, рассмеялась Лилит, пытаясь развеять моё напряжение. Но я её почти не расслышала, ведь то, чего я так долго опасалась, случилось. И ведь никто не вспомнит о том, что мы теперь коллеги. Гораздо интереснее обсуждать неформальные отношения. студентки и преподаватели. Академия действительно гудела. Неудивительно, ведь новостей для обсуждения было предостаточно. Снятие запрета на вниуставку и отмена свадьбы, причём причиной чуть ли не единодушно избрали запретные отношения между мной и Крисом. Студенты строили самые разнообразные сценарии развития дальнейших событий, а мне оставалось лишь игнорировать любые расспросы. и ждать, когда всё успокоится. В контраст беспокойному дню в академии, вечерняя тренировка с Натаном прошла замечательно. Проблем со взаимопониманием не возникало. После того, как хорошенько размялись, мы поужинали в кафе, где обсудили уже детали, которые могут быть важны в работе. А на следующий день вечером приступили к нашей первой совместной миссии. Если так можно назвать скачивание записей с камер наблюдения. Меня замучили сплетники. Пожаловалась я Коулу за обедом. Будет странно, если я начну бить им морды, рассмеялся он, немножко погладив меня по голове. Так, подождите. Свадьба отменилась, а мимими -ми -ми нет? возмутился Брайан, даже выровняв ложку в тарелку с супом. Вы не должны быть на ножах, ненавидеть друг друга, бить посуду и всё такое, нет? обменявшись притворно озадаченными взглядами, мы с Коулом отрицательно покачали головами. Чтобы не возбуждать ещё больше слухи, мы старались эти дни держать дистанцию, но, кажется, слишком привыкли находиться всегда рядом. А вот с Крисом мы так ни разу и не пересеклись. Если честно, я не знала, как себя с ним вести после того, что произошло тем вечером. Границы наших отношений треснули, и мне пока не удавалось понять, где их устанавливать вновь. И нужно ли это делать вообще? Мы решили остаться друзьями, пояснила я. Хорошими друзьями, подтвердил Кол. И милыми, весело хихикнула. Чтобы старшему братику сложнее жилось, подхватила Лилит. Как, кстати, отнеслись ваши родители? поинтересовался Николай, посмеиваясь над раздосадованным Брайном. Лучше не спрашивай. Кол страдальчески прикрыл глаза. Наверное, ему достаётся. Но он сделал свой выбор. Придётся держать оборону. "Мои нормально", довольно улыбнулась я. Там удачно архангелы напали и перетянули на себя всё внимание. "Ещё он нападением ты не радовалась", пробурчал Брайан, смерив меня неодобрительным взглядом. Служебный телефон завибрировал в сумке, и я извлекла его. Отражался номер Новача. Интересно, зачем он звонит лично? Я же отчитываюсь контролирующему сотруднику. Ленк сразу к делу. Начал он предельно серьёзным тоном, и я моментально подобралась. Синие идут арестовывать Эшфорда. Сердце ёкнуло, пропустив сразу несколько ударов, и понеслось вскачь. с утроенной скоростью. В чём его обвиняют? хрипло уточнила я. Звонок с личного телефона на номер задержанного архангела. Улики указывают на его причастность к нападениям на тебя, но как-то всё слишком очевидно. Если это так, почему выдали приказы его задержания? Потому что мои личные предположения не имеют значения против улик. Тут два варианта: либо Эшфорд виновен, либо его подставили. В обоих случаях ему лучше отсидеться в безопасной камере. Вы звоните мне не просто так. Поговори с ним. Пусть не сопротивляется. Если понадобится по содействию задержанию. Рванёт ещё доказывать свою невиновность, а там его будут ждать. И проследи, чтобы его не убили по дороге. Что с ним будет? Допрос. Предварительное заседание трибунала в 3:00 дня. Поняла. Не подвели, Ленг. Конец связи. Нович отключился. Новость с трудом укладывалась в голове. Крис попал под обвинение в шпионаже. Его арестуют, отправят под трибунал, и если наберётся достаточно доказательств, казнят. Нет, нет, нет. Это лишь наихудший сценарий. Чтобы его избежать, нужно собраться и действовать. Настолько хладнокровно насколько я вообще способна Отняв телефон от Уха, я мельком оценила обеспокоенные лица друзей. Уберите за мной еду, попросила я, поднимаясь за стола. "Натали, что-то опасное?" с тревогой в голосе уточнил Брайан, вцепившись в моё запястье. "Для меня нет. Мне нужно найти Эшфорда". Мягко улыбнувшись брату, я высвободила руку. Он в столовой над за столом преподавателей. Подсказал мне джин, указав взмахом руки в нужном направлении. Обернувшись, я действительно увидела кресла. Он обедал в одиночестве, что-то задумчиво пролистывая в служебном планшете. Ох уж эта его дурацкая привычка скрывать энергию. Быстрее, поторопила встревоженная Лилит. Закинув на плечо сумку, я чуть ли не бегом истремилась к столикам преподавателей, а там плюхнулась на стул напротив Криса. Что случилось? Он резко выпрямился, приглядываясь к моему лицу. За тобой идут синие, чтобы арестовать, прямо сообщила я, не став тратить время на моральную подготовку. Основание? напряжённым голосом спросил он. Голубые глаза заледенели. совершенно лишившись любых эмоций. Крис подобрался, словно хищник, почувствовавший опасность. Звонок с твоего личного телефона архангелу. Звонок? Хмуро переспросил он, заметно расслабляясь. Возможно, опасался худшего, но дело серьёзное. На предварительном заседании с него снимут все статусы на основании обвинений, а дальше приступят к более серьёзным дознавательным мерам. Что тебе поручили, Наталья? Голос его замораживал холодом, требуя ответа. Помочь при задержании, если потребуется. Стянув челюсть, призналась я. Крис, что происходит? Как провели звонок? Ты даже не сомневаешься во мне? Произнёс он настолько неопределённо, что не удалось понять, вопрос это или утверждение. И только в этот момент В голове вспыхнуло чёткое осознание. Он прав. Я ни на секунду в нём не сомневалась. Сразу ринулась объяснять, как произошла подстава. Мало времени, Крис, напомнила я. Спрячь. Заблокировав свой планшет, он передвинул его ко мне по столешнице. Я сразу засунула гаджет в свою сумку. Недавно я кое-что нарыл, ещё не успела обработать все данные. Скорее всего, дело в них. От данных не будет проко, если не удастся доказать твою невиновность. Мне нужны детали. В пятницу я познакомился с девушкой в клубе. Досадново помурчился он, признаваясь с явной неохотой. Господи, Крис, заведи постоянную девушку. Возмутился я, стараясь подавить замешательство. Пятница, день перед моей свадьбой. Значит, вот как проходил его вечер, прежде чем он отправился ко мне. Как итог Крис перебрал Иgn нарвался на подставу. Ты согласна со мной встречаться? Нахально улыбнулся он. Хватит поясничать, проворчала я, пропустив его слова мимо ушей. Детали: время, место, имя. Лондон, клуб Рай, от 12 до часа ночи. Имя не запомнил. Да ты издеваешься! всплеснула я руками. Как только вытащу из тюрьмы, найду тебе нормальную девушку. Крис недоверчиво покачал головой и напряжённо усмехнулся. Но наше время истекло. Лазурный взгляд скользнул по моему плечу и поднялся выше, к подошедшим к столу мужчинам. Добрый день. Стражи особого назначения Сотер и Вурц. Крис Эшфорд. Просим сдать спецоборудование и пройти с нами. Если подстава организована грамотно, то дело может дойти до казни. Не дойдёт. Я обещаю, произнесла твёрдо и уверенно. На краткую долю секунды в льдистой глубине мелькнуло что-то тёплое, отозвавшееся тревожным уколом в сердце, но тут же скрылось, сменившись невозмутимостью. Эшфорд, вы долго? раздражённо напомнили о себе стражи. Потянувшись через стол, Крис мимолётно сжал мою ладонь и поднялся со стула. Теперь сосредоточив всё своё внимание на мужчинах. А планшет? Уточнил страж, когда он передал свой служебный телефон. Как раз сегодня забыл в кабинете. Наверное, глупо сейчас бояться штрафа, да? Мужчина потемнел лицом, но не стал отвечать, лишь протянул Крису два блокиратора, которые тот без раздумий защёлкнул на своём запястье. Интересно. Подозревают ли они, что этого недостаточно, чтобы удержать Эшфорда? Или они верят в его благоразумие? Может, дают ему возможность сбежать или защититься в случае нападения? Соттер и Вурц. Я запомнила, протянула, поднимаясь со стола. Эта история может позволить выявить шпионов. Нужно использовать её по максимуму. Надеюсь, вы не намерены оказывать противодействие Мисленг. Сухо уточнил один из них, стойко выдержав мой изучающий взгляд. Нет, мне приказано оказать содействие. Я вас провожу. В этом нет необходимости. Я настаиваю. Ладно, идём, бросил второй, недовольно сверившись со временем на наручных часах. Вы можете проводить нас до штаб-квартиры Мисленг. Доступ к допросу исключён. Он мне и не нужен, заверила я его. Просто хочу быть уверена, что Эшфорд по дороге не пострадает. "Идём", повторил он, поморщившись в раздражении. Наша разношёрстная компания двинулась к выходу под прицелом любопытующих взглядов студентов. Но сейчас это было неважно. Как бы я ни вела себя, но в глубине души жутко переживала за Криса. Дело могло закончиться паршиво, казнью как отметил он сам, и это не было преувеличением. Ты, кстати, не ответила на мой вопрос, заметил Крис полушёпотом, склонившись к моему плечу. На какой? растерялась я. Об отношениях. Нашёл о чём думать, в неверии выдохнула я. Значит, обсудим потом. Провокационно улыбнулся он и отступил, когда один из стражей сделал ему замечание. Наступило бы это потом.